первую часть входили общие обязанности каждого согласно месту, занимаемому им в обществе. Евангелист Матфей разделяет их на четыре разряда. Обязанности к Богу. Матфей. Шестое. Обязанности к самому себе. Матфей. Пятое, двадцать девятое, тридцатое. Обязанности к ближнему. Матфей. Седьмое, двенадцатое. Обязанности к животным. Матфей. Шестое, двадцатое, двадцать пятое. Предписания и указания остальных обязанностей епископ нашел в других местах. Обязанности государей и подданных – в послании к римлянам, власти имущих жен матерей и юношей – в послании апостола Петра, мужей, отцов, детей и слуг – в послании к ефесянам, верных – в послании к иудеям, дев – в послании к коринфянам.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 Мадам Маглуар низенькая, круглая, живая, мадемуазель Батистина тихая, худенькая, тщедушная, ростом несколько выше брата, одетая в шелковое платье пьюс, цвета бывшего в моде в 1806 году, купленного тогда в Париже и служившего ей с тех пор.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 Белая косынка выступала на черном корошенином платье с широкими и короткими рукавами, холжевый передник с красными и зелеными клетками, завязывающиеся у пояса зеленой шелковой лентой, с нагрудником, пришпиленным булавками к клифу. На ногах толстые башмаки и желтые чулки, какие носят марсельские женщины. Платье мадемуазель Батистины также было сшито по моде 1806 года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 Мадемуазель Батистина столько раз рассказывала о происшествие этого вечера в египетском доме, что многие живые свидетели помнят еще подробности случившегося. В ту минуту, когда вошел епископ, мадам Глуара говорила с некоторым жаром. Она беседовала с мадемуазель Батистиной о предмете, неистощимом и знакомом епископу. Дело шло о замке наружной двери.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 «У меня есть деньги. Мой заработок — сто девять франков пятнадцать су, добытой работы на каторге на протяжении девятнадцати лет. Я заплачу. Мне это нипочем. Деньги у меня есть. Я очень устал, ведь прошел я пешком двенадцать лье. Я голоден. Позволите вы мне остаться?» «Мадам Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте еще прибор».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 Там есть школа для желающих. Посмотрите, что написано в паспорте. жан Вальжан, освобожденный с каторги, уроженец. Это вам все равно. Пробыл на каторге девятнадцать лет, пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать лет за четыре попытки к побегу. Очень опасный. Вот! -с. И все меня гонят вон. Ну, лавы, вы впустите меня? Что здесь у вас, трактир, что ли? Хотите накормить меня и пустить на ночлег?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 — Я священник, живущий здесь, — ответил епископ. — Священник, — возразил каторжник. — Славный вы священник, наверное, и денег с меня не возьмете. Вы кюре? Кюре этой большой церкви. — В самом деле, да чего я глуп, я и не заметил вашей скуфии. Говоря это, он поставил в угол ранец и палку, положил паспорт в карман и сел. Мадемуазель Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал. «Вы — человеколюбивый, господин Кюре, вы не презираете меня. Хорошая ты весь добрый священник». «Итак, вам платить не надо?» «Нет», — сказал епископ, — «оставьте ваши деньги у себя. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили сто девять франков». «Пятнадцать су», — прибавил путник. «Сто девять франков, пятнадцать су. А сколько времени вам пришлось работать для этого?» «Девятнадцать лет!» «Девятнадцать лет!» Епископ глубоко вздохнул. Посетитель продолжал. «У меня цел еще весь заработок. В четыре дня я истратил всего двадцать пять су, заработанных там, что помогало разгружать телеги в Грассе. Так как вы аббат, я вам скажу, что у нас на каторге был капеллан, и однажды я видел епископа. Его зовут Преосвященным».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 Подробности о сыроварнях в Понтердье. Для того, чтобы дать наиболее точное понятие о том, что произошло за ужином, мы не можем придумать ничего лучшего, как прибегнуть к выписке из письма мадемуазель Батистины к мадам Буашеврон, где весь разговор каторжника и епископа приведен с наивными подробностями. «Этот человек не обращал ни на кого внимания. Он ел с жадностью голодного». Однако после ужина он сказал, «Господин Божий Кюре, все это слишком хорошо для меня, но я должен сказать вам, что извозчики, не хотевшие принять меня за свой стол, едят лучше вас». «Между нами будет сказано, это замечание меня немного шокировало». «Они устают больше меня», — сказал мой брат. «Нет», — возразил тот человек, — «у них больше денег. Вы бедны, я это вижу». «Вы, быть может, даже и не кюре? Скажите, в самом деле, вы кюре? Если Бог справедлив, вам следовало бы быть кюре?» «Господь более чем справедлив ко мне», — ответил на это брат. Через минуту он прибавил. «Господин Жан Вальжан, вы идете в Понтордье?» По принудительной подорожной. «Мне кажется, что именно так выразился этот человек. Завтра я должен выйти с Зарюй», — продолжал тот. «Тяжело так путешествовать. Ночи холодны, а днем жарко». «Вы идете в прекрасный край», — сказал брат. «Во время революции мое семейство разорилось, и я сначала укрывался во Франш-Конте и жил там трудами своих рук. У меня была добрая воля и нашлась работа. «Там выбор большой. Есть бумажное производство, кожевни, винокурни, маслобойни, большая часовня, фабрики, стальные, медные фабрики, одних больших железоделательных заводов до двадцати, из которых четыре значительных в лицце, Аденкури и Бере. Если я не ошибаюсь, брат назвал именно эти местности. Затем он прервал свою речь и обратился ко мне». «Милая сестра, нет ли у нас родственников в этой стране?» — спросил он. «Были», — ответила я. «Между прочим, господин Делюсине, бывший капитаном отворот в Понтарде при старом режиме». «Да, но в девяносто третьем году родных не было», — сказал брат. «Были одни руки. Я работал». «В окрестностях понтарде куда вы отправляетесь, мсье Вальжан, у них есть одно патриархальное производство, совершенно прелестное, сестра моя. Это их сыроварни, называемые плодниками». Тогда брат мой, продолжая угощать этого человека, объяснил ему подробно, что такое плодники Понтердье. «Их два сорта». Большие хлева, принадлежащие богатым, и вмещающие от 40 до 50 коров, где производство сыра достигает от 8 до десяти тысяч штук в лето, и плодники общественные, принадлежащие бедным. Горные крестьяне содержат коров своих сообща и делят выручку между собой. Они нанимают сыровара, называемого «сыроделом». Этот сыровар принимает три раза в день молоко от членов ассоциации и отмечает количество взятого на бирки. В конце апреля начинается сыроварение. В середине июня хозяева выгоняют коров на пастбище в горы. Наш гость оживал по мере насыщения. Брат поил его мовским вином, которого сам не пьет, находя его дорогим». Брат сообщал ему все эти подробности с той добродушной непринужденностью, какая ему свойственна, перемешивая свой разговор разными любезностями ко мне. Он несколько раз возвращался к восхвалению ремесла Саровара, как бы желая дать понять этому человеку, не советуя это прямо и грубо, что это будет хорошим занятием для него. Оно поразило меня. Я уже говорила вам, кто был этот человек. И что же? Мой брат ни за ужином, ни в течение всего вечера, за исключением нескольких слов о Христе, когда тот вошел, ни разу не напомнил этому человеку, кто он такой, и не дал понять ему, кто он сам. По-видимому, это был удобный случай для проповеди, и можно было воспользоваться влиянием епископа на каторжника, чтобы запечатлеть эту встречу. «Всякому другому показалось бы, кстати, имея этого несчастного под рукой, предложить и пищу для души одновременно с пищей телесной, прочесть новоучение и дать совет, или выказать ему сожаление с назиданием вести себя честно впредь». Мой же брат не спросил у него даже ни откуда он родом, ни историю его, потому что в его историю входит и его вина, а брат, очевидно, избегал всего, что могло ему напомнить последнюю. Он до того остерегался этого, что когда случайно, разговаривая о горцах Понтердье, у него сорвалось языка, что те мирно трудятся в соседстве неба и счастливы, потому что ведут честную жизнь. Он вдруг осекся, испугавшись, не сказал ли он чего-нибудь обидного для того человека. «Я столько об этом размышляла, что, кажется, поняла, что происходило в душе брата». Он думал, что этот человек, которого зовут Жан Вальжан, без того помнит о своем позоре, и что лучше всего развлечь его и хотя бы на минуту заставить его верить, что он такой же человек, как и все прочие. Не есть ли действительно в таком отношении настоящее милосердие? Нет ли в этом деликатном воздержании от проповеди и поучения, в этом избежании намеков и поучений чего-то евангельского, и не стоит ли настоящее великодушие в том, чтобы не затрагивать больного места человека? Мне казалось, что это и была тайная мысль брата. Во всяком случае могу сказать, что какие бы мысли у него ни были на этот счет, он их не высказал даже мне». Он вел себя сначала до конца совершенно так же, как всегда, и ужинал с Жаном Вальжаном точно с таким же видом, как стал бы ужинать с господином Гедеоном, старшиной или приходским кюре. За десертом, когда мы ели винные ягоды, кто-то постучался в дверь. Это пришла тетушка Жербо со своим малюткой. Брат поцеловал ребенка в лоб и взял у меня взаймы пятнадцать су, чтобы дать их тетушке Жербо. В это время Вальжан ни на кого не обращал внимания. Он почти что не говорил и казался очень утомленным. Когда старушка ушла, брат прочитал молитву, затем обратился к путешественнику и сказал, «Вы, должно быть, испытываете огромное желание лечь в постель». Мадам Маглуар поторопилась убрать со стола. «Я поняла, что нужно поскорее дать отдохнуть гостю, и мы ушли наверх». Однако я через минуту послала мадаму Глор отнести на постель этого человека козий мех из Шварцвельда, который был в моей комнате. Ночью очень холодный, а мех этот очень греет. Жаль, что он уже старый, шерсть лезет. Брат купил его в Германии в Тотлингене у истоков Дуная вместе с ножом с костяным черенком, которым я пользуюсь за столом. Мадам Маглуар тот же возвратилась наверх, мы помолились в комнате, где развешиваем белье для просушки, и потом разошлись по своим углам, не сказав ни слова друг другу. Глава пятая. Отдых. Простившись с сестрой, преосвященный освященной взял со стола один из серебряных подсвечников, подал второй своему гостю и сказал, «Я провожу вас в вашу комнату».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 Последним была послана чистая постель. Гость поставил посвешник на столик. — Ну, — сказал епископ, — теперь пожелаю вам доброй ночи. Завтра перед дорогой вы выпьете чашку парного молока от наших коров. — Благодарю вас, аббат, — сказал гость.